Глава пятнадцатая. День второй. Сначала она чувствует запах свежей выпечки, горького кофе, свежего сыра. Эллен изучает стол. На нём корзинка блестящих от масла круассанов, багет и крохотные рулетики, присыпанные крупинками соли. Жонглируя деревянными щипцами, темноволосый официант перекладывает булочки с шоколадом в пустую корзинку. Когда он отходит в сторону, становятся видны ветчина с олями, копчёный лосось и керамические плошки со сливочным йогуртом. У Элин урчит в желудке. Вот это я называю завтраком, потирает руки Уилл. Элен смеётся. Не сомневаюсь, что ты справишься. У Ила обладает легендарным аппетитом. Как-то раз он съел две самые большие пиццы, а потом заел их тройной порцией мороженого. Завтрак его любимая еда за день, главное топливо. Он улыбается и толкает Элен в бок. А ты что выберешь? Мне не хочется есть. Элен наливает себе стакана апельсинового сока из графина. Её рука дрожит и часть расплескивается. Чёрт! Элин смотрит на лужицу, расплывающуюся на скатерти, словно жидкий солнечный свет, пока сок не впитывается. Селеоник маловато шепчет Уиль, стараясь не засмеяться. Элин улыбается, пытаясь не обращать внимания на стреляющую в виске боль. Вот почему она редко пьёт. Она старалась изо всех сил учитывать ситуацию и проглотила четыре коктейля, но не ради веселья, а ради забвения. Какое опасное совпадение, думает она. Её мать тоже пила после смерти Сэма, пыталась забыться. Элин вспоминает, что бывали дни, когда мать совсем не выходила из дома, часами смотрела на пляж, и бесчётные чашки чая остывали в её руках. Отец вёл себя совсем иначе. Он занялся лихорадочной деятельностью, убрался в комнате Сэма, выкинул из дома все газеты, решительно выключал телевизор, когда передавали новости. Элен всегда считала, что его уход через несколько лет после смерти Сэма был естественным результатом. Он начал новую жизнь в Уэльсе с новой женой. Это был единственный способ двигаться дальше. Стёр своё прошлое, чтобы подвести черту. Но Элен не могла сбежать от тех слов, от которых пытался сбежать отец. Они были повсюду: в ларьке на набережной, в новостях по телевизору в кафе. Утонул местный мальчик, Город до сих пор скорбит из-за трагической смерти восьмилетнего Сэма Орнера. Элин отбрасывает эти мысли. Они здесь? Она берёт тарелку и осматривается. Как она ни пытается оправдать поведение брата, всё равно ничего не складывается. Пропущенный ужин, раздражённая Лора под балконом в пальто на распашку. Уил оглядывается через плечо. Нет, чисто. Он накалывает ломтик солями и кладёт его на тарелку. При взгляде на скользкий от масла толстый сосиски с крохотными вытепившимися кусочками жира Элин подташнивает. Поем немного хлеба. Она берёт рогалик без начинки и плюхает на тарелку алую каплю джема. Элин садится за стол у окна и потягивает свежевыжатый апельсиновый сок. Он густой, и волокна мякоти прилипают к языку. В голове начинает проясняться, и Элин выглядывает наружу. За окнами высится свежий сугробы, невообразимо белый на фоне небесной синевы. Пейзаж впервые выглядит не зловещим, а манящим. Может, предложение Уилла пойти погулять не такая уж плохая мысль? Уилл идёт к ней с полной тарелкой. Не оглядывайся, только что вошёл Айзик, он один. Уилл садится и говорит полушёпотом: "Идёт сюда". Элин поднимает голову и смотрит на брата. "Привет," Она старается говорить нейтральным тоном, заранее подготовив слова, в голове уже крутятся умные фразы, но взглянув на его лицо, Элин замолкает. Что-то явно случилось, понимает Элин, при виде его взлохмаченных волос и безумного взгляда. "Лора пропала", тихо говорит он, озираясь из опасения, что кто-то подслушает. "Что?" Её пульс учащается. "Она пропала", повторяет Айзик. "С ней что-то случилось".